Глава двадцать Мысль о том, что за то, что мы практически влезли в последнюю щель на пароме, нам всё-таки придётся заплатить чем-то большим, чем лишением автомобиля крепости, в итоге оказалась не пустым звуком в моей голове, а предупредительным голосом интуиции. Я осознала это спустя двадцать пять минут после того, как мы съехали с парома на берег. Мы только что заправили полный бак. Здание заправочной станции было закрыто, но вместо того, чтобы взломать дверь, как я сразу же предложила и даже нашла инструмент для этого мероприятия, Тристан предложил воспользоваться бесконтактным терминалом. И о чудо, система сработала. И теперь я смотрела тупым взглядом в свой телефон. Этот электронный сноп отказывался подгружать приложения, содержащие в себе дорожные оффлайн-карты. Это было очень-очень плохо. потому что по данию я ещё ни разу не совершала автопутешествия. Я лишь примерно представляла, в какой именно стороне может сейчас находиться Копенгаген, который мы должны будем объехать десятой дорогой. Той самой, о которой я не имею никакого понятия. Всё. Спустя 10 минут беспрерывного гипнотизирования своего телефона я, наконец, нашла в себе силы сдаться. Карты у нас больше нет. Доставай бумажный атлас, Тристан. Будешь получать образование картографа. От Хёрслихольма, на выезде которого мы сейчас застряли, до корсёра было два с половиной часа пути по тому объездному маршруту, который я изначально выбрала на оффлайн-карте. Теперь нам было необходимо просто восстановить этот путь на бумажном носителе. И мы это сделали. На восстановление нам понадобилось примерно 15 минут бесценного времени. Один отцовский атлас, один красный фломастер счастливо найденный в бардачке, минимальное знание картографии и максимальное терпение, чтобы выдержать душераздирающее мяуканье, внезапно разнервничавшегося на заднем сиденье кота, прекратившего кричать только после того, как Спира установил ему лоток под сиденьем Клэр. Когда мы, наконец, закончили разрисовывать карту, я посмотрела на часы. Из-за очевидной перегруженности паром причалил к берегу на полчаса позже должного времени. Потом мы потратили ещё полчаса на то, чтобы найти заправочную станцию и заправиться. Часы показывали два часа ночи. Значит, в корсере, если всё пойдёт хорошо, мы должны будем оказаться примерно в половину пятого. Ночь обещала быть долгой. Спира и Клэр снова отключились на заднем сиденье, перед этим одевшись в кофты. Несмотря на включённую печку, в салоне было очень холодно. Щель, образующаяся между моей дверью и кузовом, даже с учётом затыкающего её пледа, выдувала пространство так, что скоро у меня заледенел весь левый бок. Хотя за бортом, если доверять барахлящей приборной панели, было пятнадцать градусов тепла. Мы объехали стороной Копенгаген и Роскелле, но задели боком несколько мелких городов. Один из них был погружён во тьму. Ни единого включённого фонаря или горящего окна дома. Еще в двух мы не заметили ни единого признака жизни, и в еще одном видели нескольких зараженных, бродящих возле домов с разбитыми окнами. На дороге машин было немного, но в отличие от Швеции они здесь встречались. Большинство из них ехали, как ни странно, в сторону Копенгагена. На одной из встретившихся нам машин был закреплен крупный цветастый и светящийся разноцветными огнями баннер со словами Анхольт лесе Нордрирёнер. Орё, Самсё, Тунё. Отправление из Гелилайния 3.08.2094 в 6.00. Примечание. Наименование группы датских островов пролива Категат. Конец примечания. Значит, датчане эвакуируются на острова. Мудро. Только и на островах количество мест, что совершенно очевидно, будет ограничено. Фактически, это идеальная ловушка. В скоплении, в пробках... В давках вирус распространится со скоростью света. Надеюсь, те, кто не поленился создать подобный баннер, чтобы помочь как можно большему количеству людей, выживут. Потому что добрые люди должны оставаться в живых, чтобы мир не заглох. От Слагельси до паромной переправы в Корсёре было всего 23 километра. Слагельси был достаточно крупным городом. С населением должно быть примерно около 50 тысяч человек. Поэтому я не удивилась тому, что небо над ним полыхало огненными облаками. Почти все крупные города, которые мы проезжали, полыхали. Должно быть, взрывались заводы или происходили банальные пожары на обыкновенных кухнях, а пожарников, чтобы остановить пламя, не было. Поэтому оно разрасталось и разрасталось и разрасталось. С Лагельси мы проехали боком и быстро и так и не заметили ни одного блуждающего. Только десятки брошенных на обочинах и несколько прямо посреди дороги автомобилей. Все они были в пугающе разбитом состоянии. Возле причала корсёра мы остановились ровно в 4.33, а в 4.40, за 15 минут до отплытия из порта последнего парома, я узнала, что на борту этого судна не найдётся места ни для меня с детьми, ни для ещё нескольких тысяч людей, столпившихся на краю причала. То есть фактически я закупорила нас на самом крупном датском острове Зеландии, из которого, благодаря недавним известным действиям дорожных пиратов, перебраться в Европу можно было лишь вплавь. Но других действующих переправ в Зеландии я не знала. А если бы и знала, уверена, что и на них столкнулась бы с той же проблемой. Свободных мест сейчас нигде нет. Прямо передо мной на фоне горящего города раскачивался на беспокойных этой ночью волнах Большого Бельта последний известный мне билет на Большую Землю. Другого я не знала, где и искать. Поиски другого означали для меня только одно — закопаться на отрезанном от остатков цивилизации острове в компании трёх детей и трёхмиллионной толпы блуждающих. Застрять в уже поражённой сталью Зеландии — гарантированный и быстрый конец. Это был конец.